толстой могиле Краснокутской, в глубине гробницы, возле ее северо-западного угла, находилось только одно обширное подземелье с признаками, что в нем также были схоронены покойники и различные вещи. В Чертомлыцком кургане таких подземелий найдено четыре, во всех углах гробницы с проходом из одного в пятое, весьма обширное подземелье, точно так и в могиле Козел. Во всех четырех углах находились такие же подземные комнаты с проходами из трех в дальнейшее подземное помещение. В могиле Цимбаловой таких пещерных комнат было три, небольшие, одна в углу и две в стене. Примечание. Раскопка огромного кургана луговой могилы Екатеринославской губернии и уезда у села Александрополь – в 45 верстах на запад от Днепровских порогов, произведенная сначала господином Терещенком в 1852-1854 годах, а потом господином Люценко в 1855-1856 годах, обнаруживает в расположении погребений некоторые отмены против того, что не один раз встречалось при наших расследованиях. Направление центральной ямы в луговой могиле идет от юга к северу. С южной же стороны от этой ямы находилась гробница одного коня. Гробница коней числом 15 находилась с западной стороны, но в глубине подземелья, в которое ход был из главной ямы, и у этого входа как бы сторожем лежал конюх. К северо-западу от той же ямы сверх того, было открыто отдельное помещение, где найдена колесница с погребенным при ней возницей. Изображения грифов, птиц и прочего, стулеями и обломки железных полос от колесницы найдены тоже в насыпи кургана в западной его половине. Общая глубина всех подземных погребений в луговой могиле достигала только двух с половиной сажений, где находился и белый слой глины. Луговая могила вообще была одна из богатейших и роскошнейших скифских гробниц. Конец примечания. Замечательно, что главную гробницу мы всегда находили уже опустошенную, вероятно, вне незапамятные времена, может быть, даже современниками погребения или ближайшими потомками того племени, на глазах которого совершалось погребение, И хоронилась в землю золота и все сокровища царственного покойника. Мудрено, чтобы люди, хотя и удерживаемые страхом какого-либо верования о неприкосновенности отцовских могил, оставались холодными к приобретению этих подземных сокровищ. Расхищение производилось посредством подземных лазеек, вход в которые роется обыкновенно у подошвы кургана с северной стороны, как ближайшей к центру Ибо, как упомянуто, северный бок кургана всегда бывает круче остальных, а, следовательно, и радиус круга с этой стороны короче, чем с других пунктов. Лазейки всегда направляются довольно прямо и верно к центру, то есть к главной гробнице. Бывают случаи, что они проходят искомое место, но, поворачивая, все-таки достигают цели, именуют лишь такие подземные хранилища, местоположение которых почему-либо ускользало из памяти или соображений смелых хищников. Вообще можно с большой вероятностью заключить, что едва ли когда встретится могила с главной гробницей, не разоренная кладоискателями. Обыкновенно остаются в сохранности лишь ее побочные, так сказать, придаточные подземелья и гробницы, Тем не менее, и эти последние доставляют чрезвычайно много любопытных и богатых находок. Вместе с тем можно даже предполагать, что эта главная центральная гробница служила только главным входом во все погребальные подземелья и потому сама оставалась всегда пустой. Существуют приметы и указания, подтверждающие такое предположение. На верхоземке, вблизи гробницы, и прямо или наискось против нее, в нескольких сажениях к западу, находилась могила коней, рытая глубиной на одну сажень, при которых иногда хоронились и конюшня. Число погребаемых коней, вероятно, соответствовало богатству и значению покойника. Так в одной могиле, по прозванию Каменной, найдена гробница только с одним конем, в другой, толстой Краснокутской, с четырьмя, в могиле Цимбаловой с шестью, в могиле Козел и в Чертомлыцкой с одиннадцатью конями. С восточной стороны, также прямо против царской гробницы и в нескольких сажениях от нее, в одном кургане, толстой Краснокутской, были положены на верхоземке в двух кучках обломки колесницы, у с уборами, а также изображения львов, грифов и птиц с трубками или тулиями для насаживания на древко, служившие, быть может, чем-либо вроде знамен или значков, или же украшавшие погребальную колесницу. В другом кургане, близнеца Слоновская, подобные изображения найдены с западной стороны. В чертом Лыцкой могиле вещи лежали в насыпи на вершине кургана, В трех сажениях от его поверхности. Само собой разумеется, чем значительнее и богаче был покойник, тем больше сокровищ хоронилось с ним в землю, тем огромнее насыпалась и могила. А потому очень понятно, что наиболее важные и блестящие открытия ожидают исследователя только в курганах самой большей величины. В этом отношении в высшей степени любопытное и замечательное доставил огромнейший курган, именуемый Чертомлыцкой могилой. Толстая могила, известная под именем Чертомлыцкой или Чертомлыка от речки Чертомлыка, находится неподалеку от истоков этой речки и от Большой Чумацкой и Старой Сечевой дороги, в верстах в двадцати к северо-западу от местечка Никополь, лежащего на самом Днепре. Екатеринославской губернии и уезда. Почти в таком же расстоянии, прямо на юг от могилы, у реки Подпольной, рукав Днепра, при впадении в нее степной речки Чертомлыка, находится селение Капуливка, место старой Запорожской сечи, а несколько ниже, по течению Подпольной, село Покровское, место новой Запорожской сечи. Могила по своей величине – принадлежит к самым огромнейшим сооружениям, какие только известны в тамошних степях. Она насыпана на возвышенной и весьма ровной местности, перерезанной во многих направлениях более или менее глубокими балками и речками, которые по большей части неподалеку от могилы и получают свое начало. Примечательно, что одна из ближайших могили балок, впадающая в реку Чертомлык, называется Козаркой. С могилы во все стороны открываются далекие виды, и ровная степь, особенно к западу, представляется уровнем моря. К югу виднеются плавни, пойменные Днепровские леса, Геродотова идея, наше Олешье, К северу видны еще две толстые огромные могилы – Гегелина и Нечаева, лежащие в верстах в 30 от Чертомлыцкой. Вблизи могилы с западной стороны на расстоянии 12 сажений лежит долгая могила – продолговатый курган, насыпанный по направлению от востока к западу длиной около 60 сажений. А за ней разбросано по степи еще несколько могил – меньшей величины насыпь чертомлыцкой могилы имела обыкновенную конусообразную форму вершина ее представляла ровную площадь всем 7 сажений в диаметре посередине которой в яме стояла лицом к востоку каменная баба то есть вытесанный из камня болван в мужском наряде с головой уже отшибленной от плеч и снова приставленной Вышина боков могилы по откосу, с подошвы до краев упомянутой площади, простиралась от 24 до 26 сажений. Северный бок был круче, чем остальные, и особенно круче южного, который у подошвы имел значительную пологость. Впоследствии оказалось, что северный бок посередине был утвержден камнями, отчего и имел сверху до середины почти отвесную крутизну. В окружности по подошве могила имела более 165 сажений, от весной вышины с вершины до материка около 9 сажений. Подошва могилы по всей окружности была обложена огромными нетесанными известковыми камнями. Этот цоколь имел толщины более сажений и простирался вверх по пологости боков могилы на 7 сажений, а в иных местах и более. Очевидно, что могила была обложена камнями с намерением укрепить ее насыпь и сохранить нарочитую крутизну ее боков. С северного бока, ближе к западу, у самой подошвы кургана, находилась крутая ямина около четырех сажений в диаметре, осыпанная валом около трех сажений шириной. Легко было догадаться, что здесь вырыт подземный ход в могилу давнишними искателями ее кладов, от чего образовался и сам вал из земли, которая выкидывалась при раскопке. Впоследствии действительно обнаружилось, что отсюда к главной центральной гробнице направлялась подземная лазейка. Чертомлыцкая могила очень хорошо была известна запорожцам и упоминается в их преданиях. Она без сомнения служила для них самым выгодным сторожевым постом при наблюдениях за движением татар и других неприятелей. Ученые-путешественники Екатерининского времени также не могли не обратить особого внимания на этот замечательный памятник степной древности. Зуев в своих путешественных записках от Санкт-Петербурга до Херсона в 1781 и 1782 годах, Санкт-Петербург, 1787 год, довольно подробно описывает тогдашнее состояние могилы, которую он осматривал с истинно ученым вниманием. «Выехав из Чертомлыка, станция того времени из Никополя к Херсону, верст через пять, — говорит путешественник, — увидели мы превеликий круглый курган, какого я ни прежде, ни после не видовал. Его называют здесь толстой могилой. Вокруг, видно, он также был обложен известковым камнем, потому что, сколь много по степи подъезжая к нему, его валялось, больше того на сей художественной горе его было. Взашетно он и довольно круто, Посреди самого верха представляется ямина, которая, однако, не от иного, чего есть, как что земля осела, и вон на ямине стоит каменный болван, увеличенного росту. Болван сей кругом обтесан довольно ясно, чтобы распознать части тела, платья и вещи, какие он на себя нашивал. Голова круглая, как шар на которой черт лица или совсем не было изображено, или от времени стерлись. Он стоял лицом на запад, врыт в землю по самое платье, и для того ног было не видно. Одет, видно, в латы и на голове такая же кольчужная шапка, от которой пояса или ремни привязывались на зади к находящейся на спине пряжке, которой и латы застегивались. Руки у него сложены пальцы в пальцы, пониже он их виден широкий пояс или портупея с большими для застегивания напереди бляхами, а на левом бедре и знак шпаги. Других орудий около него никаких было не видно. Напротив толстой могилы к западу шагов через 30 или 40 имеется другой насыпной бугор длиной сожжен на пятнадцать и высокой. Он, без сомнения, принадлежит к первому и, если позволено так думать, должен представлять или сокрытое всего великого болвана имение, или схороненную тут в одном месте всю его родню, ибо и поставление его лицом к сей могиле или на запад, не совсем обыкновенно, или общее со всеми прочими, коих я после видал болванами, как тот, так и другой бугры вокруг укладены были известковыми камнями. Таким образом, теперешнее состояние могилы несколько отличалось от описанного Зуевым. Он упоминает, что главный курган, как и лежащая подле него долгая могила, были обложены камнем, что по степи Также много лежало этого камня, который с того времени окрестными поселянами без сомнения разобран на свои постройки. Сохраняется, однако, между ними и до сих пор память, что от могилы к востоку, к небольшим близнецам, о которых выше упомянуто версты на полтора расстояния или менее, обозначена была дорога, положенными в несколько рядов камнями, Подобно тому, как было, а части и теперь, сохраняется у близнец Тамаковской и Слоновской. Каменная баба тоже с тех пор значительно потерпела, именно голова ее уже отшиблена, и стоит она лицом к востоку, а не к западу, как упоминает Зуев. Она грубо вытесана из цельного песчаника, длиной 3,3 четверти аршина, в том числе... Самое изображение длиной в три аршина, а подножие 3 четверти аршина. Шириной камень в плечах один аршин. В подоле кафтана 15 вершков, толщиной около одиннадцати вершков. Голова по шею. Отбита вместе с левым плечом. Изображение в мужицком наряде. На голове невысокая шапка. Вроде ермолки или шапки мисюрки с каймой, расположенной по венцу шапки и от темени крест на крест. Сзади из-под шапки опускается затыльник вроде косы, сначала в пять прядей, а затем сходит в кольцо и падает по спине в одну прядь. Кафтан длинный, ниже колен, украшен по швам и подолу нашивками или каймами. Руки сложены у живота. На левом бедре по кафтану висит на темляке меч, а на правом – рот колчана. Ноги по размерам фигуры вытесаны очень малы, не более семи вершков. Может быть, этим хотели обозначить сидячее положение фигуры. О сокровищах, которые по понятиям местных жителей скрывались в могиле, Ходили рассказы и толки, более или менее невероятные, украшенные суеверной фантазией. Более правдоподобный рассказ заключается в том, что лет 30-40 назад один пастух, живший под курганом в шалаше, нашел будто бы с северной его стороны, где и находился искательский раскоп и лазея, седло с серебряными стременами, и целый клад старинных талеров».